Эпилог Нина Три года спустя Нина «Что ж, мальчики и девочки, поднимаюсь за стола, расправляя подол чуть замявшейся юбки. Вы все большие молодцы. Все проработали максимально продуктивно, я вами горжусь. Еще немного, и вы мне обгоните московский филиал. Так держать!» На лицах подчиненных расплываются довольные улыбки. По конференц-залу прокатываются шепотки. Стараемся. Удачно закроем до конца месяца еще две компании, и с меня премия. Идет? Со всех сторон наблюдаю одобрительные кивки. Вот и отлично. Все мы тут объединены общей целью и идеей. Давно у меня не было такого подбора персонала сплошь из фанатов своего дела. С такими не просто приятно работать, но даже сосуществовать в кайф. Рабочее совещание сворачивается. Весь коллектив в приподнятом настроении начинает тянуться на выход. Переговариваясь, что-то обсуждая, треща, как потревоженный улей, два десятка человек расходятся по своим местам. Я бросаю взгляд на телефон. Почти пять часов. Нужно поторапливаться. Сегодня важный день. Такой, что у меня пальчики покалывает от волнения. Волков меня убьет, А потом догонит и еще раз убьет. Я три года ему врала. Пощады мне не ждать. Сгребаю папки с документами со стола, хватаю телефона ключи от кабинета и торопливо цокаю каблуками в сторону своей скромной обители. В приемной ловлю на себе взгляд и улыбку своей личной помощницы и улыбаюсь в ответ. Ей просто очень сложно не улыбнуться. Совсем молоденькая, двадцать с хвостиком. Хорошенькая и миленькая. Прямо Синичкина на минималках. Новенькая, кстати, у нас в коллективе, но определенно подающая большие надежды. Слышу. Большой босс уже на месте. Они ждут вас. Тут уже я, не сдерживаясь, тихонько посмеиваюсь и ускоряю шаг. Еще и еще чуточку быстрее. Сердце, как всегда, радостно приплясывает в груди. За спиной крылья вырастают. Потому что я знаю, что через пару мгновений открою дверь в свой кабинет и услышу громкоголосое «Мамочка!» Расплывусь в безобразия счастливой улыбки и увижу своего маленького большого босса, летящего ко мне на всех парах. Ох, гены точно не сотрешь. Надо же было девять месяцев под сердцем вынашивать такую кореглазую упрямую копию Волкова. Он даже улыбается, как Вик. Да что уж там, это сто процентов папочкин любитель обнимашек и целовашек. Подхватываю сына на руки. Чмокая в румяные, пухленькие щечки, и конопатый носик. Пожалуй, единственное, что нашему парню досталось от меня — веснушки. Тискаю до хохота и визга. Тёмка брыкается и вырывается. А я люблю его до безобразия сильно. Жизни себе без этого маленького парня уже не представляю. Защитник мой. До дрожи и до слез иногда вспоминаю тот вечер, когда увидела результат теста и билась в истерике. Страшно подумать, если бы не мой Вик. Если бы не его непоколебимость и уверенность, этого чуда в нашей жизни могло бы и не быть. «Ну, мам, ну хватит! Зацеловала уже! Мам!» Выныривает из моих объятий Тёмка, отбегая к рабочему столу. За стул прячется и хитро глазенки свои щурит. «Вот Руслану обнимай, мам!» «И Руслану сейчас поймаю и заобнимаю. А как же?» Смеюсь и хватаю футболистку, стискивая. Руся закатывает глаза, но покорно сдается на милость моих обнимашек. Обнимает в ответ. Крепко-крепко. За три года в наших отношениях, слава богам, ничего не изменилось. Мы стали друг другу только ближе и родней. Я чувствую, что наша девочка со мной открыта и честна. И она за эти три года, ух, как выросла. 14 лет. Настоящая красотка. Вытянулась. Рост мужа почти с меня. Нет, не угловатая девочка, а красивая девушка. Еще годик-два, и Волков может всерьез начинать переживать по поводу сватовства. Хотя... Нашу красотку уже на свидание зовут. То кино, то кафе, то погулять. Вику мы об этом не говорим, но у Руси уже есть поклонник. Хороший мальчик и тоже футболист. В школу вместе едут, из школы возвращаются тоже вместе. На год старше. Семья примерная. Я, как ответственная мать, проверяла. «Ты сегодня какая-то суперлюбвеобильная!» Смеется футболистка. Я чмокаю ее в щеку и тороплюсь к рабочему столу. Время не ждёт, а нам нужно приехать в кафе раньше Виктора. С такими нашими пацанами попробуй остаться не при делах. Переглядываемся и посмеиваемся. Из садика добрались без проблем? Ага, даже успели на качелях зависнуть. «Мам, а мы пойдем в парк? Папа обещал!» «Ну, если папа обещал, то пойдем. Ерошу темноволосую макушку сына, усевшегося за мой рабочий стол и с увлечением чиркающего на бумажках. Очень надеюсь, что это не новые клиентские договора в его загребущие ручонки попали. «А у вас с чипом завтра выходной?» «Да, хотим семейный день устроить. Кино, парк, пицца. Как тебе план?» М Крутой, но. мнется Руслана. Тони, меня Коля позвал в кино. Можно? О, -о, -о, О! Ненадолго зависаю с курточкой Тёмы в руках. Разумеется, да. Конечно, почему нет? А после кино, может, к нам присоединитесь? Все вместе сходим в пиццерию. Чипа, наконец, познакомим с твоим другом. Думаешь, уже пора? Скептически заламывает бровь девчонка. Я улыбаюсь. «Думаю, да. Все будет пучком, не древь». «Не древь!» — повторяет Темка. «Мам, что значит «не древь»?» Отрывает свой любопытный носик от бумаг и на меня смотрит. Жук маленький. «Это значит, что не надо бояться. Давайте, ребятня, нам пора выдвигаться в сторону кафе. Надо еще заскочить к Беловой и забрать шарики». Бабули с дедули уже в кафе, мам?» «Да, Тёмочка. Папа будет на нас ругаться» подпрыгивает со стула мой проныра. «Что, мы к нему на праздник дедулю и бабулю позвали, да?» Мы с Русланой переглядываемся. «Будет, еще как будет. Особенно достанется мне. А когда Виктор узнает, что с внуком его родители общаются уже три года, почти с самого его рождения...» Ох, но в тот момент, когда Артём родился, я словно физически ощутила нужду познакомить сына с родителями мужа. Не объяснить словами, их просто не подобрать. Я просто знала, что так правильно. Моих родителей нет, а Дениса и Надежда могли и хотели, я чувствовала, стать для Тёмки чем-то важным. Как минимум ниточкой к примирению отца и сына. Поэтому, когда Артёму было от силы два месяца, а Волков был на работе, я собрала все свое мужество и поехала к новым родственникам. До сих пор помню, как у меня, взрослой тети руки тряслись, когда я постучала в их дверь. А взгляд Дениса Георгиевича, полный безграничной благодарности и какого-то детского трепетного восторга, когда он первый раз увидел и взял на руки внука, вообще на всю жизнь останется в моей памяти. Тогда я убедилась окончательно, я все сделала правильно. Им это было важно. Им это было нужно. С тех пор прошло три года, и я ни разу не пожалела о своем решении. Чита Волковых старших души в Тёмке не чаяли. Артем же всем сердцем тянулся к ним. Ему было плевать, что там у его родни было в прошлом. Он просто был маленьким залюбленным со всех сторон ребенком, который хотел, чтобы у него была полноценная семья. А бабушки и дедушки – это тоже семья, немаловажная ее часть. Я долго скрывала это, но сегодня, в день рождения Вика, в тот день, когда фактически наша история 10 лет спустя началась вновь, мы с Денисом и Надеждой решили открыть все Виктору. Сказать, что я снова тряслась и волновалась, ничего не сказать. Уже неделю как на иголках. Но я привыкла доверять своей интуиции. И да, давайте честно, я знала своего мужа как никто другой. Знала, что хоть он и будет беситься, но остынет. Возможно, обидится. Но потом примет ситуацию такой, какая она есть. Возможно, однажды я услышу от него за этот демарш. «Спасибо». «Мамуль, ты что молчишь?» — задумалась малыш. Натягиваю на сыну курточку. «Не будет папа ругаться, если ты его обнимешь и скажешь, как сильно-сильно ты его любишь. Идет? поднимаю ладонь. Идет. Отбивает пять своей маленькой ладошкой Артемка. «Руся!» — тяну руку. «Ты с нами, малышка?» Футболистка улыбается. «У меня есть варианты!» Смеется и тянет ладонь Тёмке. Он, кстати говоря, просто души не чает старшей сестре. Таскается дома за ней, маленьким хвостиком скандируя «Русь, Русь!» И это постоянно заставляет Волкова жужжать мне на ухо назойливой мухи свое. «Конфетка!» А может еще за одним в роддом сходим? М? На что я закатываю глаза, отбиваюсь и в шутку отвечаю: попробуй сходи, вдруг кто отдаст. Правда чувствую еще немного и сдамся. Пока даже самой себе страшно признать, но мысли о том, чтобы родить тёмки младшую сестренку, все чаще посещают меня в последнее время. У кафе мы оказываемся ровно в 5.30, минута в минуту. Я паркую машину, Руся с Тёмой вытаскивают шарики для именинника. Оглядываю парковку. Машина Дениса и Надежды тут же, неподалеку. А потом и вовсе я вижу их, волнующихся, но улыбающихся в окне. Машут нам с Русланой, пока Артём, маленькая шила в попе, скачет по поребрикам. Когда на дороге мелькает танк Волкова, я давлю в себе нервный вздох. Мурашки прокатываются по позвоночнику. Чувствую, как ободряюще сжимает мою ладошку Руслана, беззаботно пожимая плечами, бросает. Да ладно, это ж чип. Улыбается. «Побесится и перестанет. Ох, мне бы ее непрошибаемое спокойствие. Вик заворачивает на парковку. Ну, вот и все. Отступать уже некуда. Темка, замечая машину отца, встает рядом с Русланой. Хотя как встает... Этот непоседа буквально скачет на месте, тут же начиная верещать. Пап, папа, с днём рождения, папа. Мы с Русланой улыбаемся. Футболистка машет зажатыми в руке шариками, а когда наш красавчик в форме выходит из машины, мы уже дружно хором скандируем. С днём рождения, дорогой. С днём варенья, чип. С днюхой, пап. Эта улыбка на любимых губах бесценна. Радость и нежность во взгляде безграничны. Вик подхватывает сына на руки, как и я, нетерпеливо зацеловывая, а потом и нас с Русланой загребает в свои огромные крепкие объятия. И мы получаем свою порцию обнимашек. И мне снова, как и каждый день на протяжении этих сладких трех лет, хочется в них раствориться. Потеряться в любимых руках. Утыкаюсь носом в шею Вика и зажмуриваюсь. Мой. Мы долго так стоим у крыльца и обнимаемся вчетвером. По очереди тыкаемся и чмокаем Вика в щеки. Говорим все одновременно, много и громко. Наверняка выглядим со стороны бесстыдно счастливыми. Ну и пусть. Всем на зависть. Хочу, чтобы весь мир знал, что у меня самый лучший муж и самые замечательные дети. И вообще я самая-самая счастливая женщина в этой вселенной. Папочка, я тебя люблю. Мама сказала, что так тебе надо сказать. Тёма. В ужасе округляю глаза. С тобой точно нельзя в разведку. «Нельзя!» — головой машет. «Я папин сын!» — задирает мой конопатый нос этот папин сын. Вик смеется в молчаливой поддержке, растирая ладошкой мое плечо. В висок целует нежно-нежно, аж дыхание перехватывает. И я зажмуриваюсь. Правда, до того момента, пока мне на ушко не шепчут. «Я тебе говорю, пора еще одного карапуза заделать, конфетка. Зря сопротивляешься». За что я от души щиплю его за... да прямо за задницу. За его упругую ягодицу. Пока мы переглядываемся, рук кто-то звонит. Судя по смущению, Коля. Футболистка отходит поговорить по телефону. Тёмка же, крутясь, как маленький волчок, замечает бабушку и дедушку в окне кафе. Нетерпеливый мальчишка начинает махать, привлекая внимание Вика. Последняя секунда, чтобы приготовиться, и Волков выдает натянутым голосом. Не понял. Смотрит на меня. Сразу же. Артем возьми до да ляпни. Ма, па, я пойду к деду с бабулей. И, не дожидаясь нашего ответа, уже срывается в сторону дверей кафе, где ему навстречу выходит Денис Георгиевич. Кулагина. Волкова, вообще-то, напоминаю, уже три года как. Тони, какого хрена? взрывает моего мужа. Они что, знакомы? Ну. Я поджимаю губы. Волков убирает свою руку с моего плеча и отступает. Сжимает челюсти и грозно-грозно рычит. Я тебя выпарю. Клянусь, однажды я точно это сделаю. Какого, мать его! Не выражайся, тут дети. Оглядываюсь на Руслану, но футболистка целиком и полностью в телефоне. О чем-то увлеченно болтает. Такого, Вик, такого. Я тоже умею рычать. Это и был твой сюрприз. Спасибо, пиздец, как счастлив. И давно? Вик. Я спросил. Давно? Делаю вдох. С двух месяцев. Выдох. Брови Вика лезут на макушку. От шока, удивления и недоверия, что я три года за его спиной позволяла его сыну общаться с его родителями. Делала то, что он категорически запретил. С ума сойти. И ты все это время молчала? Молчала, что мои родители знакомы с Артемом. Врала, глядя мне в глаза. Тебе как вообще нормально после этого спалось? Вик, ну не начинай. Морщусь. Нет, не нормально. Каждый день ела совесть. Мне тоже далось это решение непросто. Именно поэтому сегодня я хочу покончить со всем этим. Вик, родной. Тяну руки, он отшатывается. Муж напрягся весь из лица. Ощерился, как кот, которому хвост прищемили, и шипит. Взглядом поочередно на меня и на отца с сыном стреляет. Там столько ярости, не утонуть бы. Я просто в ахере, честно говоря. Шикарный, блин, сюрприз. Спасибо. Бросает и разворачивается. В машину сесть собирается я не даю. Быстренько сориентировавшись, оббегая у Волкова и загораживаю ему дорогу, попой подпирая дверь. Куда? Домой. Виктор, ну что же ты как сопливый обиженный юнец? Топаю ногой. Уйди с дороги, конфетка. Хрен тебе, не уйду, Антонина. Виктор, может, хватит уже лелеять в своем сердце эту идиотскую обиду? Бурчу и обхватываю ладонями его щеки. Ведь у нас все хорошо. Отпусти уже, а? Отпустить! Отпустить! Я до сих пор понятия не имею, где Ольга. А эта тварь на минуточку. Опомнившись, снижает обороты и понижает голос до шёпота Вик. Из-за нее мы чуть темку не потеряли. Поэтому нет, я не могу отпустить. То, что он прячет ее где-то за границей и не дает мне простить этого человека-кулагина. Волкова, автоматом поправляю. Она его дочь Вик, понимаешь? Ну ты же сейчас тоже папа и тоже. Ну послушай! Провожу подушечкой большого пальца по поджатому прямым губам мужа. Поставь себя на его место. И не подумаю. Знаешь, почему? Потому что со мной такого никогда не будет. Я никогда не позволю своим детям вырасти такими, какими выросли мы с Ольгой. И тем не менее, не эта ситуация хорошо. Любая другая. Где бы тебе пришлось сделать выбор, Артём или Руслана? Но подумай, Вик, убери эмоции, как бы сложно это ни было сделать. И подумай. Его можно понять. Твоего отца можно понять, Волков. Я не хочу их понимать. Вот. В том-то и беда, ты не хочешь. Но ты просто не представляешь, как Денис с Надеждой были счастливы, когда я привезла к ним Артемку. Они души в нем не чают, вик. Дышать на него боятся на руках таскают. И Тёмка, он любит их. Он ребенок, и ему все равно, кто и чем грешил в прошлом, понимаешь? «Дай своим родителям шанс. Я не говорю, что ты теперь обязан звонить им и каждые выходные ездить на ужин, как примерный сын. Не заставляю тебя даже общаться с ними. Просто дай эту возможность сыну». Вик молчит, буравит меня своим тяжелым взглядом. Я буквально вижу, какая нелегкая и упрямая у него в сердце и голове идет борьба. В конце концов вздыхает громко, обещая дома мы еще вернемся к разговору о том что ты три года меня водила за нос вернемся киваю а сейчас идем беру его за руку и неуверенно тяну в сторону кафе пожалуйста всего один маленький шанс ну что подскакивает к нам ру я жуть как хочу попробовать тот крутой торт что мы тебе заказали чип погнали смотрю на вика жду его решения и когда слышу «Пошли». Не совсем довольная, но, по крайней мере, согласия, улыбаюсь. С моих плеч падает огромный булыжник, который я все три года на них тащила. Руся срывается вперед. Меня же Вик притормаживает у дверей, говоря, «Я ничего тебе не обещаю. Ты тоже должна меня понять, конфетка». «Понимаю. Поверь, ты уже сделал огромный шаг, и я тобой очень горжусь, родной». «Киваю». Тянусь и целую своего Буку в губы. Я люблю тебя. А с такими сюрпризами у меня складывается ощущение обратного. Да брось ты, я рядом, и Тёмка с Руси рядом. И немножечко дать задний ход совсем не стыдно, правда? Ты меня, блядь, поддерживаешь сейчас или добиваешь? Я смеюсь. Вик бурчит что-то себе под нос, но покорно идет за мной следом. Когда мы оказались в кафе у столика, Денис и Надежда, как по команде, подскакивают на ноги и смотрят на сына. Так смешно и грустно видеть на лицах взрослых людей такую растерянность. Кажется, один вздох — все рассыплется. Одно слово — все рухнет. Денис Георгиевич тянет руку, предлагая сыну первое за три года рукопожатия. Пауза затягивается. Мы с Надеждой и Русланой боимся даже дышать, чтобы не спугнуть. И только когда Вик молча пожимает ладонь отца, сопровождая это действие суровым кивком, мы синхронно выдыхаем. Конечно, все мы понимаем в этот момент, что до реально нормальных отношений Волковым еще как пешком до Луны. Но в таком деле даже маленький шаг уже половина пути. Посиделки выходят сдержанными во всех смыслах. Всем нам за одним столиком немного неуютно и непривычно. Странно даже, я бы сказала. Однако это испытание мы проходим с достоинством. Все. Даже Виктор, который весь вечер хоть и хмурится, но уйти больше не порывается. Темка счастлив и скачет на руках то у Волкова-старшего, то у отца. Руслан терпеливо объясняет бабушке правила игры в футбол, которым Надежда, оказывается, в последнее время очень сильно начала интересоваться. Предполагаю, не без участия внучки, которая с прошлого года со своей командой начала занимать значимые места в районных и краевых первенствах. А я? Я просто счастлива быть здесь и сейчас. Счастлива, что у меня получилось собрать семейство за одним столом, ибо это титанический труд. А порода Волковых — упрямая порода. Уж я-то знаю. У меня, вон, такой маленький волчонок растет. После ужина расставание получается немного скомканым. Денис неловко приобнимает сына. Надежда клюет Виктора в щеку. На большее оба пока не решаются. Для моего мужа и это стерпеть подвиг. Ничего, со временем устаканится. Я верю. Родители еще раз поздравляют его и уезжают на такси, оставляя машину на парковке у кафе. Папа Вика выпил, а у матери нет прав. Мы же на своих. Ру садится со мной, а папин сын, как обычно, запрыгивает к Вику в тачку. Эх, вот так и вынашивая этих чат девять месяцев под сердцем, а они потом хоп и первым словом выдают «папа». У нас так и было. Маму звать мы научились многим позже. Заводя и прогревая моторы, мы с Волковым какое-то время стоим на улице, воздухом дышим. На звезды смотрим. Перевариваем случившееся. Молчим уютно, в общем, пока я не решаюсь спросить. Все в норме, родной. Мой муж, словно забывшись, задумчиво оглядывается. Притягивает меня к себе под бок и целует в макушку. Эти его жесты всегда такие щемящие, что хочется замедлить время и продлить момент. Так тормозить меня умеет только волков. Я забираюсь пальчиками под его пальто, которое он даже не думал застегивать. Греюсь рядом с ним. Это тоже в нашей паре неизменно. Вик улыбается. По его глазам вижу, что все далеко не в норме. Но отвечать на мой вопрос он не торопится. Другое говорит. «Давай по машинам, конфетка. Поехали-ка домой». «Зачем?» «Странный вопрос не находишь?» И тем не менее... Пристаю, улыбаясь. «Зачем?» «Любить тебя буду», — в глаза мне смотрят. «Долго?» «Всю жизнь». о вот. даже вот такую сумасбродную?» «А у меня есть варианты». Наконец-то я слышу тихий смех любимого мужа. Мне так больно, когда он грустит. И я так люблю, когда он смеется. Поэтому не хочу упускать такое его настроение. Ловлю как рыбку на крючок. Наигранно морщу нос как бы задумавшись, и выдаю свое железобетонное. Без вариантов. Но знаешь, когда-то именно за это я тебя и полюбил, Кулагина. Волкова, блин! Я Волкова! Легонько ладошкой его по груди стукаю. Я помню. Улыбается. Такое забудешь. Ладно, я вредная, признаю. Но ты тоже не можешь отрицать, что я твое счастье. Стреляю глазами снизу вверх. Без же на комплимент напрашиваюсь. Вик смеется. Заразительно, так и сексуально. Взгляд на переднее сиденье машин бросает. Сначала моей, где сидит Ру, потом своей, где в автокресле придремал Артемка. Выдает задумчиво. Счастье, ага. Невыносимое счастье. Опера Волкова. Вообще-то уже давно не о. Оп... Чего ты сказал? Что это значит невыносимое? Махаю! Эй! Возмущаюсь, но надо мной только еще громче потешаются: Клюют висок и совершенно не по-джентльменски бросают на парковке, широким шагом направляясь к своей огромной тачке, припаркованной по соседству. Сам ты, невыносимая! бурчу ему вдогонку. А я очень даже выносимая! Уже три года выносишь, между прочим. А до этого еще четыре, и того семь, семь лет! Вик смеется, когда открывает дверь Подмигивает, когда оглядывается Я же стою и как дурочка улыбаюсь Невыносимое счастье опера Волкова Ну да, пусть невыносимое Да, своевольное Сто процентов безбашенное Но самое-то здесь главное что? Правильно, счастье А в остальном, какое выбрал, такое выбрал Я в жены не набивалась вообще-то Ну, только если чуть-чуть, самую малость. Правда? Конец книги. Читала Ольга Баринова.